Великая африканская трагедия У Африки есть еще одна беда – одни ее жители продают других. Филипп декамин Камин, 14 век Первый корабль, груженный рабами, отправился из Африки в Новый Свет менее чем через десятилетия после открытия Колумба в 1501 году. За последующие четыре века вслед за этим кораблем не менее 11 миллионов человек будут перевезены через Атлантику в ходе крупнейшей насильственной миграции в истории человечества. Но и эта жуткая цифра вполне может оказаться заниженной. Примерно каждый пятый невольник умирал от болезни, бунта или некачественной пищи, не достигнув новой родины. Существует распространенное заблуждение, что работорговля развелась в Африке лишь с приходом европейцев. Но на самом деле она существовала и развивалась здесь еще со времен Древнего Египта. Труд чернокожих рабов активно использовали и египтяне Нового Царства, и Великие Империи Западной Африки, и прибрежные торговые города на востоке континента. Задолго до освоения европейцами Америки невольников везли через пустыню на виллы римских аристократов и везли через Индийский океан для дворцов богатых вельмож Персии и Арабского халифата. И хотя количественно эти потоки, безусловно, были существенно слабее тех, что позже потекли через Атлантику в новый свет, работорговля оставалась работорговлей. Спрос европейцев на рабочую силу пал на благодатную почву. Африканские государства перенаправили потоки живого товара на экспорт, и с начала XVI столетия наиболее активная торговля в Западной Африке перемещается на побережье Атлантического океана. Пословица народа игба гласит «Те, кто владеет людьми, богаче тех, у кого есть деньги». Но люди в Африке стоили дешево. В Саванне местные правители давали по 10-15 рабов за одного коня. За мушкет или порцию пороха можно было получить молодую рабыню. Покупали людей из- за морские раковины каури, которые в Западную Африку из Индии завезли португальцы, Вскоре они же наладили добычу этой валюты с дна океана у побережья Анголы и активно использовали каури для приобретения рабочей силы для своих плантаций на островах Сан-Таме и в Бразилии. Раковины каури ценились весьма дешево. Цена одного раба доходила до 170 тысяч каури. При этом для переноски этой суммы в тюках требовалось как минимум восемь рабов. К 1600 году добыча рабов на экспорт становится едва ли не главной политической целью множества прибрежных государств Африки. Их правители организовывали ежегодные рейды в леса и саванны для захвата все большего числа новых пленников среди менее развитых, а потому более беззащитных народов в глубине континента. на бесконечные захватнические экспедиции требовали новых мушкетов у пороха, а те можно было купить, опять же, ценой живого товара. В этом замкнутом круге Африка будет крутиться четыре века. Появились государства, сделавшие себе имя и состояние на торговле своими соплеменниками-африканцами. Среди них особое место занимает Дагомея на территории современного Бенина, правители которой в течение двух столетий ежегодно продавали европейским и местным работорговцам десятки тысяч душ для отправки в Америку. Королевство Конго в устье одноименной реки, чьи правители в XVI веке приняли католицизм, вскоре сравнялось с Дагомеей по объему экспорта рабов, и его королям будет не под силу остановить работорговлю своими указами, требованиями к португальцам и даже письмами к папе римскому. В устье другой великой африканской реки Гамбии правители государства Джаллов продавали работорговцам тысячи скованных цепью пленников каждый год, От них не отставали и короли соседнего Кайора в Южном Сенегале. О них мы уже рассказывали ранее. Работорговля охватила не только западные побережье Африки. Рабов в Америку, хотя и в меньших масштабах, вывозили и через португальские фактории Мозамбика. В Индийском океане давние традиции работорговли получили дополнительный стимул. И в xv 18 веках постоянно растет объем вывоза рабов с восточного побережья Африки в Персию, Аравию и Индию. Экспорт невольников через Сахару в Египет и на Ближний Восток тоже не ослабевал. Почти 90% евнухов, ценившихся при дворах ближневосточных султанов и эмиров, вывозились в обмен на мушкеты из империи Кан-Эмборну, раскинувшейся по берегам озера Чад. Евнух ценился в 10 раз выше самых прекрасных рабынь, но при этом в среднем лишь один человек из 7-8 выживал при кастрации. От работорговли страдали жители почти всего континента – от Сахары до Южной Африки. В рабство не брали только пигмеев из-за их малого роста, а также готентотов и бушменов, которые отказывались работать на плантациях даже под страхом смерти. Остальным жителям внутренних районов Африки приходилось придумывать самые удивительные способы самозащиты, чтобы избежать порабощения. Народ Дитамари в Тога освоил строительство уникальных укрепленных домов с ложным входом, где вошедшего охотника за рабами ждала смерть. У восточноафриканских африканских народов Мурсии Сурма сохранилась традиция вставлять глиняные диски диаметром до 12 сантиметров в нижнюю губу молодых девушек, чтобы отпугнуть от них работорговцев. Чернокожие рабы оказались даже на территории бывшего СССР. В нескольких селах Абхазии проживает особая этническая группа чернокожих, называемых абхазскими неграми. Ученые затрудняются объяснить их появление на Кавказе, но, скорее всего, они являются потомками рабов, приобретенных грузинскими аристократами в XVII веке для работы на мандариновых плантациях. Отдельные представители этой группы обнаруживались и в Закавказье, где и была в 1870 году сделана известная фотография с впечатляющей подписью «Негра-араба-горец из Карабаха». В западной литературе подчас принято оправдывать африканские государства за их осознанную торговлю своими соотечественниками. Приходится слышать, что местные правители не имели выбора. Для выживания государства нужны были европейские инструменты и оружие, а купить их можно было только за живой товар. К тому же, если один правитель отказывался торговать людьми, работорговец всегда мог отправиться к его соседу. Этот подход возлагает вину всецело на заказчиков преступления, европейцев. Это, конечно, неверно. Торговля людьми в равной мере лежит на совести как продавца, так и покупателя. Европейские державы в XVI-XIX веках крайне редко захватывали рабов самостоятельно. В этом не было необходимости, ведь их охотно выставляли на продажу вожди прибрежных княжеств и королевств, прекрасно понимавшие, что отправляют своих ближних на вечную каторгу или смерть. Мы не знаем, сколько из них испытывали при этом муки совести. А в Африке продажа в рабство вообще не считалась преступлением. Эта традиция существовала здесь тысячелетиями и была пресечена лишь после того, как в середине XIX века торговля и владение людьми были объявлены вне закона в государствах Европы, Англии и Франции, а затем и в США. Весьма любопытно то, что запрет трансатлантической работорговли привел к резкому росту рабовладения в самой Африке. После завоевания глубинных районов континента в начале XX века французские чиновники были изумлены, обнаружив по результатам переписи, что не менее половины их новых африканских подданных находятся в рабстве. Такая же пропорция существовала и в торговых городах Суахили в Восточной Африке. Работорговля, принявшая гипертрофированные размеры в xvii 18 веках, привела к нравственному разложению африканских традиционных обществ. У многих народов стало считаться едва ли не нормой продавать в рабство своих дочерей и даже родителей. Ценность человеческой жизни стремительно скатывалась к нулю, становясь недороже горсти пороха, и африканцы начинали воевать друг с другом за живой товар, что породило бесчисленные межплеменные войны. Разрыв доверия между властью и людьми достиг катастрофического размаха. И во многом этой причиной объясняется относительно слабое сопротивление африканцев европейским завоевателям. Шрамы от работорговли заживают долго. Она оставила заметный след и в культуре, и в сознании людей по всему континенту. В Конго и сегодня бытует страшный миф о неведомой стране Мпуту, жилище мертвых, где исчезают герои и откуда нет возврата. Название этой страны – Сокращение от «мпутулеза», как в старину здесь называли «Португалию». Вовсе не европейцы начали торговлю рабами в Африке, но именно они довели ее до абсолюта. И им же предстояло прекратить ее подчас силой оружия, принуждая африканских правителей остановить продажу людей в рабство. Окончательно работорговля была побеждена только после раздела Африки между великими державами, то есть всего сто лет назад». Последней страной, где рабство было законодательно запрещено, стала именно та, что осталась вне европейского контроля – Эфиопия. Рабство было отменено там лишь в 1942 году. Но и сегодня в некоторых районах континента, где центральная власть по-прежнему слаба, бытовое рабство продолжает существовать, и иногда целые этносы по традиции считаются рабскими. Об этом мы расскажем подробнее в главе повседневная жизнь.